Глава шестьдесят в а Не успели мы выйти в коридор, как Либи накинулась на меня с расспросами. «Так что случилось в лесу?» Я мысленно ругнулась, досадуя на Грейсона, за то, что рассказала обо всём матери, и на себя за то, что поведала правду ему. «Зачем тебе усиленная охрана?» — строго спросила Либи. Не дождавшись ответа, она повернулась к к Орину. «Зачем ей усиленная охрана?» «Вчера произошёл один неприятный инцидент, в котором фигурировало дерево и пуля», — ответил Орин. «Пуля?» — переспросила Либи. «То есть была перестрелка?» «Со мной всё в порядке», — поспешила я её заверить. Она пропустила мои слова мимо ушей. «Объясните мне, что это за инцидент с деревом и пулей?» Нетерпеливо набросилась она на Орина, тряхнув в полуправедного гнева своим синим хвостом. Глава службы безопасности не смог, а может, не захотел продолжать эту игру в угадайку. Пока доподлинно неизвестно, должны ли были выстрелы лишь напугать Эвери или целью злоумышленника была она сама, стрелок промахнулся, но вашу сестру ранила щепкой, отскочившей от ствола. «Либи», — сочувственно проговорила я, — «со мной всё в порядке, но правда». «Выстрелы? Во множественном числе?» — уточнила сестра. Казалось, она и впрямь меня не слышит. Орин прочистил горло. «Оставлю-ка я вас наедине», — сказал он, прошёл вперёд по коридору и остановился. С его места нас было и видно, и слышно, но дистанция позволяла делать вид, будто это не так. трус. В тебя стреляли, но ты и с л о в о мне об этом не сказала, — возмутилась Либи. Она редко выходила из себя, но в таких случаях её гнев обретал прямо-таки галактические масштабы. Может, н а ш и прав, чёрт бы его побрал. Я сказала, что ты и сама можешь и себе позаботиться, а он заявил, что в жизни не встречал юных миллиардерш, которым не надо было бы время от времени надирать одно место!» Орин с а л и с ы взяли ситуацию под контроль, сказала я. «Мне не хотелось тебя тревожить». Либи коснулась моей щеки, остановив взгляд на царапине, которую я постаралась замаскировать косметикой. «А о тебе кто позаботится?» Мне невольно вспомнились слова Макса о том, что она мне нужна. Я потупилась. «Тебе сейчас и без меня проблем хватает». «О чём это ты?» — уточнила Либи. Я услышала, как она нервно втягивает ртом воздух, а потом выдыхает. «А Дрейки, что ли?» Она произнесла его имя. Шлюз официально открыт, и потока вопросов теперь никак не избежать. «Он тебе без конца пишет. Но я же не отвечаю!» — возразила Либи. «И не блокируешь его номер». На это у неё не нашлось никаких возражений. «Можно было бы сунуть его в чёрный список», — хрипло проговорила я. «Или попросить у Алисы новый телефон». «Можно подать в полицию заявление о том, что он нарушает запретительный приказ». «Я ни о каких таких приказах не просила», — заявила Либи, но через мгновение, кажется, пожалела о сказанных словах и шумно сглотнула. «Да и телефон новый мне ни к чему. Этот номер знают все мои друзья. И папа тоже». Я уставилась на неё. «Папа?» С р и г и Грэмсом мы не виделись вот уже два года. Соцработница, которой поручили вести моё дело, не раз с ним общалась. Но он даже не потрудился мне позвонить. И даже не удосужился прийти на мамины похороны. «Так он тебе звонил?» — спросила я у сестры. «Ну да. Хотел узнать, как у нас дела, сама понимаешь. Но я понимала совсем другое, что он наверняка увидел нас в новостях, что у него нет моего нового номера. Зато есть миллиарды причин сблизиться со мной именно теперь, хотя раньше мы с сестрой не слишком-то его интересовали. Деньги ему нужны, только и всего». ровным тоном сказала я Либи. «Как и Дрейку. Да и маме твоей». Упоминание о матери явно стало ударом ниже пояса. «Кто же в тебя стрелял? У о р е н а есть догадки?» перевела тему Либи, стараясь держать себя в руках. Я тоже попыталась успокоиться. «Стрелок находился на территории поместья», проговорила я, повторив то, что мне самой сообщили. «Кем бы ни был преступник, охрана его пропустила». «Так вот почему Орин решил усилить меры безопасности». — заключила Либи. По лихорадочному движению её глаз, густо подведённых чёрным, я видела, что сосредоточенно обдумывает услышанное. Только необходимый персонал. Её губы, тёмные от помады, изогнулись в едва заметной улыбке. «Зря ты всё это от меня скрыла». А я подумала о том, что она скрывает от меня. «Скажи, что не виделась с Дрейком. Что он сюда не приезжал. Что ты ни за что не пустила бы его на территорию поместья, «Конечно, ничего этого не было», — сказала она и затихла. Трудно было понять, то ли Либи борется со слезами, то ли сдерживается, чтобы не накричать на меня. «Мне пора», — заявила она твёрдым голосом, в котором проскальзывали стальные нотки. «Но на будущее, сестричка, скажу тебе вот что. Не забывай, что ты младше, а я твой законный представитель. И если кто-то снова вздумает в тебя пальнуть, я, чёрт возьми, хочу знать об этом».